Глава двенадцатая «Здравствуй, Василечек!» — Бойко сказала Дуняша. «Ты почему у Татьяны, а не дома? Покажи, какую книгу читаешь». «Вот, гляди. А где Илья?» «Илья вне очередь уехал с почтой. Повез богатого китайца, крещеного. В него в Благовещенске свой маленький завод. Шуба на нем в тысячу рублей, сукно подбито собольем мехом и роговые очки на носу. Вот это китаец. С ним едет свой врач, тоже китайский, ученый. А ты что не дома?» «А у нас свалка читать не дают», — сказал Вася. «Дерутся, что ли?» «Хуже. Приборка идет». «Очищаются от грязи, а потом поедут в церковь очищаться от грехов». «А я к подружке». «Так она сегодня в батрачках?» «Ну, я с тобой посижу». Василий глянул в окошко. «Она скоро придет», — ответил он. «А ты, Васятка, читарем стал?» «Ну, покажи книгу. Хотя бы почитал». «Илья у меня стал пьянствовать. Характера у него не хватает». Возьми себе эту книгу, грамотный ведь ты. По псалтырю тятенька учил, а сбути ведь глагол, только мне делов не хватало, прибавьчик книжку читать. Василёк, почитай вслух, а я посижу баранней. Кто это такая? Это? А вот смотри, какая чёрная красавица. Васька бесстыдник, это кто такая голая? Волосы чёрные, нос как у ароны. Сейчас с микрой отнесу. Это цыганка, чёрной красота. Самое жгучее. Дуня откатилась на каблучках и снова подошла за стенчиво. А ну, покажи ещё. Вася закрыл книгу. На обложке какое-то здание, перед ним высокие каменные ворота без стен вокруг деревья. Надпись Париж. Где ты взял? Генерал же подарила. Молоденькая, совсем молоденькая. Да и генерал не старый. Им тут выслугу дают скорее, чем на старых местах. Тут не только нам, но и генералам есть выгода. Красивая она. Узнала, что ты грамотный? Да, мы говорили, и она сама спросила, откуда же я знаю. Велела деньщику распаковать чемодан и подарила мне книжку. Читайте, мол. А ты? — ревниво спросила Дуня. Надо было поклониться. И она черненькая? Да, как цыганка. Красивая. Ты думаешь, если как цыганка, так красивая? Конечно. А русые тебе не нравятся? Нет. Я черная или русая? Ты так себе. Вечером, когда вырядишься, ты чёрная, а днём вот как сейчас белая, как гусыня. Вот бог тебя накажет. Женишься на белобрысенькой. Нет, я на чёрной. Вас русых много, а чёрные как вороны. Тебе не пора жениться? Пора. А ты помнишь, как ты был ещё мальцом и приехал к нам в Тамбовку? Вы тогда как герои явились с Бердышовым, ходили по Горяню, а я уж была в невестах. Как вы нам все понравились? Иван такой удалой, весёлый. Васька покраснел до корней своих светло-русых волос. А Илья отбил меня у богатых женихов. Пень, а что удумал, верно? А помнишь, Василёк, я тебя ещё целовала на вечереньке, как малое дитятко. И Дуня погладила его густые мягкие волосы и взглянула в лицо. Вася по тому и краснел, что помнил. Он поднял на Дуняшу чистые, немного грустные глаза, словно просил не обижать. «Я ведь знаю, ты не такой смирный. Слыхала, чего в городе натворил. А ты что нынче с Ильей не поехал? Дружба, а выдал товарища, еще на приисково зовешь. Если пойдете, и я с вами пойду». «Становой поедет. Телеграмма есть на станке. Илью он убить грозился за то, что еще те годы разнес. Я за него поеду». «А красивый город», — сказала Дуня, рассматривая книгу. «У них тепло, зимы не бывает». Дедушка мой, с передона Шишкина отец. Воевал. Тётя мне на хоть и рассказывал. Так понравилось? Даже очень. Вот это как раз на неё похож. А Илья не грамотный у меня, ещё до бары не добрался. А ты что, генеральшу голую что ли видел? Почему это? Договорил, да что это картина на неё похож. Лицом пади. Васька засмеялся. Пора тебе жениться, чтобы на генеральш не засматривался, кого выглядел Тихоня. У тебя все проезжающие, то генерал, то американец, то поп. Я думала, ты в попы готовишься. Я ей рассказывала, она удивлялась, что у нас американцы живут и что Бердышов был в Калифорнии. Как я её не повидала, сбегала бы зачем-нибудь на станок, молочка бы я отнесла. Она говорят, требовала молока. Нет, она везде просила сливок для кофе. А где взяла? «А Татьяна на что?» «Ах ты, Виверна, она звала. А я в коровнике на зьмы чистила. Будет у тебя жена...» «Черная, красивая, нос с горбинкой, как баба яга!» Дуняша расхохоталась. Вбежала Татьяна. «Все!» Отбатрачила. «А где Федя?» «Федя мой спит в бане, ему хоть бы что!» «Вот батя любит!» Егор с Петрованом поехали к китайцу, к нашему брату Сашке Кузнецову, а не к купцам. «А ты что с неженатыми парнями?» Василёчек, где детка? Дуняша приласкала щекой к Васяткиной щеке. Он мне всегда лю. Посмотри, какой он вырос. Встань. Что я не знаю, что ль, соколёночек мой, племянничек? Об другую щёку потёрлась Татьяна. Грамотный зараза. Что прочтёт, сразу запомнит. Тебе бы, Васька, в город. Ну, молотки, я пошёл, поднялся Василий. Сплетничать-а тут. Постараемся. Спасибо, Василий Егорыч. Поклонилась Дуня. Уж простите нас, в тон ей ответил Василий и тоже поклонился. Ты там со своими всё из-за яблок в черёмуха не разберёшься. Наши, кроме палок да грибов с огурцами, ничего не видели. А ретька, отозвалась Татьяна, ретька да капуста, чем не еда. Пермяки да тамбовцы, чем не беда. Василий, надев шапку в одной рубашке, пошёл домой. А что от тебя ханшиным пахнет? спросила Дуня. Свои угощали на помочах, ответила Таня. «В пост-то! Мало ли!» А помнишь, когда-то, как в Тамбовке плясали Великим постом? «Васька все о чем-то думает, ты бы хоть его возмутила, свела б с ума», — говорила ей Татьяна. «Куда сводить?» «Туда. Грех. С Васькой-то грех!» Татьяна расхохоталась. «Я в другой раз сама думаю. Кто это нас с тобой смущает?» «А я согрешила», — печально сказала Дуня, садясь на сундук и локтями упираясь в свои колени. «Это с Васькой-то?» Нет, с Ильюшей, Дуня понурилась. Первый раз в жизни пожелала ему плохого. Пообещала обидеть его и не могу забыть. Какие пустяки, какая ты барыня? Эх, барыня угорела, много сахару поела. Прошла Станис с притопом и взвизгнула: «И -их! "Эх!" Эх, и развела рукой: "Гуляй в своей-то избе. Сейчас моя рава нагрянет". "Не, это не пустяки", ответила Дуня. «Васька у нас не влюбился ли в генеральшу?» — сказала Татьяна. «Какой-то он задумчивый. А ведь парень что надо. А ну как черноглазая присушила, зараза. Знала бы, сливок не носила ей». Василий пришел домой. Егор вернулся только что от своего приемного сына из-за речки. Он велел Васе почистить ружье. Василий посмотрел в дуло. Там черно. «Сам ездил, стрелял, а меня не пускает», — с обидой подумал Василий. Ему хотелось размяться, сразиться с каким-нибудь зверем, вдруг нарвёшься, и подумать в тайге, чтобы никто не мешал. Генералша так и стояла у него в памяти. "Вы начитаны", сказала она ему потом. Генерал с женой устали в дороге. Вася посоветовал им задержаться в Уральском и одну ночь спокойно переночевать. Он сказал, что предупредит, чтобы всё приготовили до с домой телеграмму. "У вас есть телеграф?" спросил тогда генерал. Нет, но з рекой есть станок, и там живёт телеграфист. Он живо перешлёт отцу с нарочным. Генеральша достала бумагу. Я напишу сам, сказал Вася. Она удивилась, какую толковую телеграмму составил. Написал безукоризненно грамотно, со всеми знаками препинания. Где вы учились, спросила она. Отец отдавал меня знакомому и сам старался. Хороший учитель оказался. Да, хороший человек. Как он сюда попал? Пьющий — Нет, он хромой. Генеральша хотела дать денег на телеграмму. — Мне платить не придется, — ответил Вася. — Здесь у нас все свои и передадут без денег. Пока проезжающие обедали на станке, он отнес телеграмму. В дороге Василий рассказывал про Ивана Бердышева, про жизнь крестьян, про их промыслы. — А доходят к вам газеты? — Да, мы читаем. — Вам, Василий Егорч, — сказал на прощание генеральша, — надо учиться. Может быть, когда-нибудь вам стоит поехать в Америку. Здесь это просто. Ездил же Бердышов. Теперь разрешено. Некоторые сектанты совсем переселяются туда. Вы бы отправились на корабле. То, что вы говорите про золотые богатства Амура, очень похож на рассказы про золотую лихорадку в Калифорнии. Василий почувствовал, что новая знакомая хочет для него какой-то другой, лучшей жизни. Он и сам иногда думал об этом. Ему казалось иногда, что ещё будет он жить не здесь. Не от Ивана ли Бердышова передались такие мечты? Тот бредил вслух на Грюне, когда таскались на лодках с товаром по речкам и озерам, что заживет. После Грюна на вечерке первый раз в жизни поцеловался Васька. И не сам поцеловался. Дуняша влепила ему поцелуй. Она тогда дразнила Илью. Васька дружит с Ильей, но до сих пор Дуняша нравится ему. И он душевно напрягается при встрече с ней, чтобы не выдать себя. А она хороша. И она, и генеральша. Васька бывал в городах. Черноглазые женщины нравились ему. Он встречал их в Благовещенске, куда ездил с отцом покупать коней, и в Николаевске, который нынче разжаловали, порт оттуда перевели. А прежде там стоял гарнизон, корабли, было много чиновников и военных. А теперь все заглохло. Ничего, кроме торгашей и бардаков, не осталось. Чудо, что за глаза у генеральши. Умны и ласковы. — Да. Но своих после такой смотреть не захочешь. Черноглазые были редки среди светлых и русых крестьянских девушек. Дуняша, конечно, хороша. В детстве Васька мог сидеть и любоваться на нее подолгу, как медведь на ветрянку-мельницу. Генеральша спросила, «Это по имени вашего отца названо место, где стоит Уральское». Потом сказала, «Ваш отец знаменитый человек, и я не удивляюсь, что у него такие дети». «А Егор?» Сейчас стоял в углу перед иконой и молился на сон, закрыв лицо ладонями. Он думал о сыне и молился за него. Егор замечал, что парень бывает грустный, но всегда о чём-то думает, словно он что-то видит и понимает такое, что незаметно другим. Может быть, ему тоскливо без дела. Он ведь всё умеет, не в такой нужде, вырос, как мы. Может быть, желает того, чего нет, невозможного. "Почему ваш сын так безукоризненно грамотен?" спросил его генеральши. "Вы его учили?" — Нет, не я, а люди. — Нет, я думаю, что вы, Егор Кондрач, — молвил генерал. — Вы такой же удивительный человек, как ваш сын, — сказала она. — Он весь в вас. Только он производит впечатление воспитанного городского человека. — А ты, что ли, невоспитанный? — с обидой спросила Наталья, когда господа уехали. Егор никогда и никого не жалел в своей семье. Он всем давал дело и работу. Жалеть детей было не за что. Надо было требовать с них, а не жалеть. Васька всегда исполнял все беспрекословно. Много требовать с него не приходилось, он сам умел сделать все не хуже отца. Чувствует Егор, что становится тоскливо парню. Жаль его, так жаль, как никогда не бывало. — Ты, если хочешь, пойди на охоту. — Нынче лоси сами подходили, — сказал отец, разуваясь. — Пусть его, — согласилась Наталья. Теперь редко кто ходил с Гольдами на охоту. Не было нужды тащиться в хребты за мехами, когда были другие доходы, и можно за деньги получить всё, что ввозилось в край ото всюду с тех пор, как введено порто-франка. Василий до сих пор любил пойти далеко. В детстве его учили охотиться гольды. Соседи карили тогда Егора, что отпускает мальчишку с чужими. Утром Василий собрался. Я несколько дней прохожу, сказал он отцу. Васька ушёл. Ушёл он не вовремя. Но Егор не стал спорить. Он помнил, как его самого в эти же годы молодые гнила однообразная скучная жизнь, и как его принуждали делать то, что не хочется.